Глава четвертая. Шарфюрер разбудил его через три часа, когда день еще не кончился, но уже начинал угасать. Сначала постучал в дверь, потом распахнул ее, перекрыл собой проем и заявил. «Обед. Две минуты на то, чтобы привести себя в порядок, потом следуйте за мной». А ведь могло быть и хуже. Ничего не мешало этому самому эсэсовцу стряхнуть Олега с кровати, оттащить в подвал и и пытает всеми доступными средствами. А он даже постучался, как делают нормальные цивилизованные люди. Потанин торопливо сполоснул лицо, привел в порядок смявшуюся одежду. Короткая пешая прогулка по закоулкам западного крыла, кухня со специфическими ароматами. Рядом с ней маленький обеденный зал, в нем три стола. На стене порядком и плакат «Хищная птица, оседлавшая свастику». Тысячи восторженных немецких граждан под этой его скульптурной композицией. «Нация», «Германия», «Рейх» Навека — на века. Плакат, очевидно, был призван способствовать пищеварению. На кухне гремела посуда. Виднелась раскрасневшаяся повариха, орудовавшая здоровенным мясным ножом. «Присаживайтесь, вот, пожалуйста, поешьте», — пробормотала та самая полная служанка в белом переднике, которую Олег видел рядом с баронессой вытаскивая из кухни поднос, «Вы, наверное, долго не ели. Садитесь за любой стол. Это то, что осталось после обеда. Мы кормили наших солдат. Меня зовут Урсула. Я в Левенштайне уже восемь лет работаю. Повариха Клара, есть еще горничная Хельга и Эрнст Шульман, управляющий хозяйством». Но он совсем неважно себя чувствует. Недавно инфаркт перенес. Господин барон его просто пожалел и не уволил. Вот и вся прислуга. Теперь в замке больше нет никого, хотя раньше тут был полный штат. А вы разве не помолитесь перед обедом? Олег еле сдержал усмешку, закрыл глаза, что-то прошептал. Потом любезно улыбнулся у поблагодарил ее за угощение. Глаза бы его не видели такую еду. Переваренная фасоль, растекшаяся по тарелке кучка консервированной салаки, брикет хлеба, пережженный кофе. Однако он не жаловался. Если это едят немецкие солдаты, то что ему мешает? Глотать приходилось быстро. Шарфюрер стоял в дверях и грозно смотрел ему в рот. Урсула убежала по делам. Оставалась повариха в недрах кухни. Теперь она мыла посуду и с любопытством поглядывала на единственного посетителя — Майор контрразведки переварил не столько еду, сколько информацию, полученную за последнее время. Итак, кто тут есть? Хельга, худосочная особа, с которой он столкнулся на лестнице. Дворецкий Эрнст Шульман, тот самый смешной мужчина в коротких брюках, безуспешно создающий вид, будто он выполняет свою работу. Теперь сам замок Левенштайн. Представление о нем у Олега пока было весьма смутным. Он знал, что в восточном крыле с галереей, выходящей во внутренний двор, на самом верху обитала прислуга. На первом этаже там, скорее всего, располагались гостевые комнаты, возможно, казарма для охраны. Выше, в билетаже, жили хозяева. Потанин усмехнулся, представив себе, как барон каждое утро наслаждается видом стоящего светила и проверяет, не спускается ли с холма Красная Армия. Он пока не знал, что находится в южном крыле замка, самом помпезном. Потанин не успел допить горький кофе, как его охранник вдруг посторонился, и в столовую размашистым шагом вошел штурмфюрер СС Зигмунд Шиллер, тот самый человек, которого майор контрразведки СМЕРШ уже сейчас опасался больше прочих. На лице этого офицера застыло выражение совершенного неприятия всех представителей неполноценных рас, особенно тех, которые вызывали подозрения в сотрудничестве с большевиками. «Вы уже поели?» — хмуро спросил он и одарил Олега крайне неприятным взглядом. «Следуйте за мной». Вот и началось. Потанин пристроился хвост Шиллеру, старался не наступать ему на пятки. Сзади, как тень, шел шарфюрер с автоматом на плече. Они углубились в западное крыло замка, имеющие всего два этажа, но нереально высоких. К сожалению, никакие тайны Рейха там не валялись. Широкие коридоры, потолки с опорными балками, прикрепленными в ряд, полы каменные или паркетные, усланные шерстяными дорожками, дубовые солидные двери. Элементы германской геральдики чередовались с оленями рогами, прибитыми к стенам, вучьими и кабаньями мордами, какими-то замысловатыми настенными панно, канделябрами. По пути Олег успел заглянуть в несколько помещений, двери которых почему-то оставались открытыми. Там висели нацистские плакаты, грудились столы, похожие на парты. Школа какая-то, недоумевал Олег. Центр духовного развития молодых членов Черного Ордена уж явно не агентов для заброски в советский тыл. На эту у совсем недавно имелась куча других заведений. Он не питал надежд на то, что его поведут в баронские покои. Так оно и вышло. Шиллер свернул на винтовую лестницу. Спустился сначала на первый этаж, а потом и под землю. Обстановка, и без того не праздничная, быстро мрачнела. Каменный проход сужался с каждым метром. Лестница без перил, шершавые гранитные ступени — явно не предназначенные для людей маленького роста, просторная комната без окон. Деревянные колонны подпирали потолок, незатейливая мебель, кожаное кресло, массивная чурка с юмором, стилизованная под плаху. На ней стояли бутылка французского коньяка и бокалы из богемского хрусталя. На столе электрическая лампа в форме двухрожкового посвечника. На полу распростерлась медвежья шкура, но наступать на нее, видимо, не стоило. Шиллер убедился в том, что его подопечный вошел в помещение и удалился вместе с шарфюрером. Майор контрразведки СМЕРШ стоял столбом, чувствовал себя как незваный гость на чужой свадьбе. Потрескивал камин, с которого выразительно скалился человеческий череп, судя по размерам детский. Барон фон Гертенберг, собственной персоной, Восседал в кресле, закинув ногу на ногу, держал в руке хрустальный бокал и любовался переливами напитка. Он был одет в дорогой шерстяной костюм и серую водолазку. — Ну, здравствуй, фон барон, — подумал Олег, — вот ты какой, стало быть, тебе ведь максимум 55 лет. Страшно представить, сколько ты еще можешь принести бед, если доживешь до глубокой старости. Лошадка явно темная, глаза внимательные, оценивающие, волосы седые, изрядно прореженные, но на благородный пробор пока хватает. Лицо скуластое, угловатое, видна порода, не солдафон, лоб высокий, бездна интеллекта в серо-голубых глазах. Такой не будет срываться в истерику и брызгать слюной, он выше этого, от того и опаснее. За столом... Перелистывая бумаги, сидел толстяк майор Клаус Нитки, курил сигарету после каждой затяжки, пристраивал ее на край стеклянной пепельницы. В помещении находилась и белокурая молодая женщина, та самая со двора. Олег сглотнул. Он не имел ничего против очаровательных дам, но знал, что в нацистских структурах встречались такие особы, на фоне которых даже лютые изуверы мужского пола казались новичками. В присутствии барона она выглядела невинной овечкой, скромно сидела на стуле в углу, поджав ноги, поправляла непослушный локон и с интересом разглядывала иллюстрированный атлас, лежащий у нее на коленях. Невиннейшее создание! Блондинка быстро глянула на него и снова уткнулась в атлас. «Хай, Гитлер!» — Олег щелкнул каблуками и скинул руку. «И вам добрый день, любезный!» Сухо сказал барон и сделал маленький глоток коньяка. «Напомните, пожалуйста, ваше имя. Алекс Мазовецкий, герр-бригаденфюрер. Согласно последней легенде, разработанной майором Штраубом, капитан Потанин Олег Петрович исполнял обязанности начальника строевой части 24-го стрелкового полка 19-й армии русских. Вы можете спросить у господина Чепурнова, он знает». «У господина Чапурнова мы уже спросили», — подал голос майор Нитки. «Можно сказать, что он ваш поручитель?» «Вы ему понравились и весьма своевременно уберегли его от смерти». «Я не собирался его спасать, гермайор — твердо заявил Олег. «Это вышло совершенно случайно». «Да какой он к черту Чапурнов», — подумал Потанин. «Обычная легенда для предателя». Впрочем, плевать я хотел на то, как на самом деле его зовут. «Можете присесть», — сказал барон и кивнул на стул, выдвинутый на середину зала. Олег кивком поблагодарил его, сел и услышал. «Вы Алекс Мазовецкий. Пусть будет так. Обо мне вы, вероятно, слышали. Меня зовут Леонард фон Гертенберг. Это мой замок и мое поместье. Майор Клаус Нитки — мой помощник» отвечающий за вопросы безопасности в широком, так сказать, смысле. Штурмфюрер Шеллер, который вас доставил сюда, является начальником моей охраны. Эта очаровательная дама Матильда Фогель, искусствовед, научный сотрудник. Она курировала музей живописи, древней истории, антропологии по линии... По линии СС, быстро додумал Олег. Белокура Матильда подняла голову и с любопытством воззрилась на барона. По линии государственных научных институтов. Несколько туманно закончил фон Гертенберг. Большая умница, высокообразованный человек, помогает в наших изысканиях. В данный момент она не может вернуться домой в Дрезден по ряду объективных причин, поэтому проживает с нами, как ее верный помощник Фридрих Бургхарт, молодой научный работник. «Юноша с ушами», — понял Потанин. «Госпожа Фогель является украшением нашего замка», — продолжил барон. «Красавица, умница! Она насквозь видит врагов Рейха». Олег учтиво склонил голову и проговорил. «Я счастлив познакомиться с вами, фрау Матильда». «Пока что, фройлайн», — пробурчала эта особа и опять уткнула свой атлас. «Да чтоб ты навсегда такой осталась», — подумал Потанин. А еще лучше мертвый. У вас хороший немецкий язык, господин Мозавецкий, подметил фон Гертенберг. Я почти не слышу акцента в вашей речи. Это с чем-то связано? Да, господин барон. Мой отец этнический немец на половину, на другую половину поляк. Мама тоже полька. Мы жили в Витебске, это Беларусия. Там было много поляков и немцев. В 1939-м их стали арестовывать и депортировать. Многих расстреливали, особенно если у НКВД имели соответствующие доносы, с которыми практически не разбирались. Отцу удалось извернуться, мы уехали в деревню, до которой еще не добрались эти зверства. В начале сорокового года мы решили бежать на польские земли, занятые вермахтом, но моих родителей, к сожалению, застрелили русские солдаты при переходе границы. В том же году я поступил в школу военной разведки в городе Славица, это западная Галиция. Отец ненавидел коммунистов, привил мне любовь к Германии. Он был учителем в средней школе, преподавал, кстати, немецкий язык. Он врал, как по-писанному, излагал биографию реального персонажа по фамилии Мазовецкий, с которым имел определенное внешнее сходство. Об этом человеке подробно рассказал на допросах майор Отто Штрауб, взятый в плен. А еще в Белоруссии проживало много евреев. проворковала Матильда, не отрываясь от Атласа, так, словно беседовала сама с собой. — Что, простите? — Олег сглотнул. — Извините, госпожа Фогель, но это не важно. В Германии тоже проживало достаточно евреев. Где их не было? — Наша семья не дружила с ними, не имела ничего общего. Вы служили в Красной Армии, — осведомился барон. Олег пожал плечами и ответил. — Конечно, я же был гражданином СССР. Я служил в сухопутной береговой охране на Дальнем Востоке, потом вернулся в родную Белоруссию. Навыки, полученные в армии, помогли моему дальнейшему совершенствованию в качестве сотрудника германской военной разведки. Существенный плюс был еще и в том, что я хорошо знаю советскую действительность и структуру Красной Армии. «Скажите, вы являетесь действующим сотрудником советских разведывательных органов?» — спросил барон. Олег излотнул слюну и уточнил. «В каком это смысле, господин барон?» «Неужели я задал непонятный вопрос?» — удивился фон Гертенберг. «Хорошо, извольте так». Вы являетесь офицером русской разведки, засланным к нам. Пользуйтесь тем обстоятельством, что наши возможности проверить ваши слова сейчас являются весьма ограниченными. Это верное утверждение, господин Мазовецкий? В подвальном помещении повисло тягостное молчание. Барон оставил в сторону бокал и пристально разглядывал растерянного человека, сидевшего на стуле. Майор Нитки отложил бумаги, скрестил руки на груди. Матильда Фогель закрыла Атлас и с любопытством воззрилась на Олега. Наконец-то и ей стало интересно. Она смотрела на него насмешливо, потешно сморщив нос и, видимо, уже прикидывала, какие зуверские пытки применить к этому самозванцу. Тут за спиной Потанин раздался шорох. Он вздрогнул, повернул голову и увидел широкоформатного субъекта в форме гауптшарфюрера. В красавчике он точно не метил. Волосы на голове отсутствовали, нижняя челюсть выступала вперед, а такой массивности надбровных дуг позавидовал бы и древний пращур человека. В помещении было тепло, верхние пуговицы кителя у этого типа были расстегнуты, виднелись белая рубашка и даже цветные подтяжки. Он просто подошел, ничего не делал, Лишь выразительно посмотрел на Олега. — Вы расстроены, господин Мазовецкий? — вкратчиво спросил барон. — Вас удручает тот факт, что вам не удалось доиграть свою роль? Вы явно не в своей тарелке. — Это еще слабо сказано, господин барон, — заявил Олег и вздохнул. — Больше всего меня гложет обида. Мне очень трудно что-то доказать при всей моей лояльности. Пять лет верной службы на благо Рейха И под конец такая досада. Воля ваша, если вам угодно разбрасываться полезными людьми. Мне больше нечего сказать, господин барон. Если вы все решили, то какой резон что-то доказывать с пеной у рта? Барон сверлил его глазами. — А вам не откажешь в хладнокровии, Алекс? — заявил он, приглянувшись майором Нитке и оживившейся белокурой бестией. — И чем же вы отличились на своем поприще? Надеюсь... «Это не является государственной тайной. Вы можете привести пару примеров, способных нас впечатлить?» «Это есть во всех архивных делах, господин барон», — заявил Олег и пожал плечами. «Под руководством полковника Шефера я принимал участие в десятках операций военной разведки. Случались, конечно, промахи, от них никто не застрахован, и все же я считаю, что успехов у меня было больше». Это грамотная работа с высшим офицерским составом второй ударной армии русских, застрявшей в Волховских болотах в 1942 году. Больше месяца я выдавал себя за офицера по особым поручениям, сбивал их планы, вносил неразбериху в оперативное управление. Благодаря этой работе русским пришлось отказаться от контрудара под Осиновкой. Две их танковые роты утонули в болотах. Туда же канула колонна с артиллерийскими снарядами, идущая на передовую. Мы сменили маршруты, обманув их дезинформацией о парашютном десанте, перекрывшем дорогу. Их артиллерия превратилась в бесполезную кучу железа. Войска оказались рассеяны. Руководство Второй ударной армии было отсечено от основных сил, вследствие чего командарм Власов сдался в плен. Через некоторое время он возглавил антибольшевистские силы России, «Полностью сменил мировоззрение. В том же 42 году, благодаря моей работе, была парализована деятельность штаба 18-го механизированного корпуса, что еще больше ухудшило и без того плачевное положение русских под Ржевом. Майор Потапов и подполковник Гладышев намеренно повели свои части на минные поля, где были полностью уничтожены, а названные офицеры перешли на сторону Германии». В феврале сорок третьего в рамках операции Буйвол несколькими точечными ударами по руководству тридцать четвёртой стрелковой дивизии была парализована деятельность наступающих войск Красной армии, нам удалось своевременно эвакуировать девятую армию и часть четвёртой, выровнять линию фронта, вывести несколько дивизий в резерв. Одна из последних операций с моим участием, решительное наступление немецких войск в западной части Венгрии в марте текущего года. Благодаря нашей работе в частях 2-го Украинского фронта вермахту удалось раздробить и уничтожить передовые соединения русских, сковать их значительные силы вблизи озера Балатон. В этом сражении противник понес колоссальные потери, но, вы его резервы оказались неисчерпаемыми. «Прошу меня простить, Ербарон», — Олег осмелел, — «я могу представить вам Письменный отчет по всей своей деятельности за последние годы. На память не жалуюсь. Но зачем вам это надо? У вас же, разумеется, есть радиосвязь? Почему вы не можете обратиться в соответствующие структуры? Дела на фронтах обстоят неважно. Но ведь не вся Германия находится под контролем большевиков и их временных союзников. Мой позывной — Скорпион. Секретный код — WRS. Зашифрованный пароль — звезда Лотарингии, непосредственный руководитель майор Отто Штрауб, восьмой отдел РСХ, его заместители Ленге и Тальман. «Что вы знаете о полковнике Шефере?» — перебил его барон. «Что именно вас интересует, гербарон? «Я работал с полковником несколько лет, знаю о нем, если не все, то, по крайней мере, многое. У нас с ним были доверительные отношения, насколько это возможно в служебных рамках». Он уважал меня и неоднократно благодарил за проделанную работу. Последняя фраза далась Потанину с трудом, но сам себя не похвалишь, ходишь как оплеванный. Полковник был душой и телом предан фюреру. Об этом наглядно говорит тот факт, что после мятежа 20 июля, когда заговорщики планировали устранить нашего великого вождя, он не только не был отстранен от работы, но и продвинулся по службе. «Полковник был знаком с бригаденфюрером СС Вальтером Шелленбергом, новым руководителем военной разведки. В беседах со мной он несколько раз поминал и вас, господин барон. говорил, что вы его друг и очень интересный человек, Все того, что из-за постоянной загруженности ему не удается встретиться с вами. Вы ведь раньше были близко знакомы, дружили с семьями». Барон сглотнул и сделал знак рукой, чтобы Олег заткнулся. Тот замолчал. Барон откинул голову и ненадолго задумался. «Да, это удивительное совпадение, Алекс. Я ведь тоже питал к Фердинанду и его семье самые теплые чувства. Нас связывали долгие годы крепкой мужской дружбы», — проговорил он. «Как его семья? Что вы можете о ней сказать? У них был прекрасный дом под Штутгартом. Его супруга Барбара — очаровательнейшая женщина, умеющая вкусно готовить, Знающий этикет, прекрасные детишки, близнецы Курт и Ганс. Весной сорокового они заканчивали обучение в школе. Он вам рассказывал про своего Ризеншнауцера Кастера. Это был такой забияка, впрочем, совершенно безвредный. Да, господин барон, иногда в минуты откровения господин полковник рассказывал мне о своей семье. Он мог расчувствоваться, выдать что-то сокровенное, поскольку в душе был очень сентиментальным человеком и идеальным семьянином. Только вы напутали, очевидно, забыли. Дом действительно прекрасный, стоит в саду, в тишине и спокойствии, только не в Штутгарте, а на окраине Дюссельдорфа. Супруга вы правы, очарование, красавица, образованная, воспитанная, замечательно готовит. Только не Барбара, а Изольда, урожденная Калленберг. У ее отца было поместье в Гессене. Собака не Реженснауцер, а Доберман по кличке Каспер. Пёс действительно задиристый. Однажды он в порыве бешенства отгрыз пальцы адъютанту Зингеру, посмевшему войти без стука. Это крайне обескуражило и опечалило полковника. В итоге собаку пришлось усыпить, хотя к самому хозяину она относилась благосклонно. Детей, если не ошибаюсь, Звали Вольганг и Шарлотта. Сын в 42-м поступил в училище СС, но погиб через два года в Югославии от пули местного бандита. У Шарлотты была врожденная болезнь — дефект голеностопа. В детстве ее возили к врачам, но недуг вылечить не удалось, и чтобы скрыть хромоту, она ходила в туфлях с разными каблуками. Матильда Фогель вдруг прыснула. Барон строго посмотрел на нее — а майор Нитки у Корезина покачал головой. «Кстати, в последнее время полковник очень переживал за свою семью», — добавил Олег. «У него не было связи с домашними, а к Дюссельдорфу подходили армии союзников, и город постоянно бомбили. До своей трагической гибели он так ничего и не смог выяснить о своей семье». «Ну хорошо, будем считать, Алекс, что вы меня конфузили», — признал барон, который выглядел немного смущенным. «Прошу простить, как погиб Фердинанд?» «Это случилось в конце марта. Городок Руд, Силезий, в 60 километрах от Бреслау. Я вернулся с очередного задания, из Венгрии. Мы обсуждали планы моей работы в Восточной Померании. Все уже разошлись. Полковник задержался в штабе. В этот момент начался авианалет. Здание на Оберштрассе, в котором временно размещался отдел разведки, было разрушено прямым попаданием бомбы. Пострадали соседние здания, склады, казармы батальона СС. Пожарный расчет прибыл с опозданием, не мог справиться с тем, что там происходило. В разборе завалов участвовали добровольцы из горожан и военнослужащих. Мы нашли останки полковника. Он был сильно изувечен, раздавлен, погиб на боевом посту. Тем самым избавил себя от мучительной дилеммы вставший перед выжившими, пробормотал, уходя в себя, фон Гертенберг. Он немного побледнел, натянулась гладко выбритая кожа на скулах. «После трагической гибели полковника я выполняю указания его заместителя майора Отто Штрауба. Операцию разработал фон Шефер, заканчивать пришлось без нее. В ходе выполнения своего задания я был схвачен агентами советской контрразведки, и только счастливый случай помог мне вырваться из подвала. «И где вы собираетесь искать своего руководителя Штрауба?» — подал голос майор Нитки. «Признаться честно, я в затруднении, гермайор. со вздохом проговорил Олег. «Я знаю, что майор со своими людьми был передислоцирован из Рудса в Берлин, но то, что происходит сейчас в столице Рейха, полностью исключает вашу встречу», — заявил барон и усмехнулся. «В чем заключалась суть?» Вашего последнего задания. Надеюсь, вы понимаете, что это уже не является военной или государственной тайной? Я бы так не сказал, господин барон. Олег сделал вид, что борется с противоречиями, терзающими его. Хорошо, я все понимаю, обстановка меняется. Я вступал в контакт с несколькими агентами Абвера, внедрёнными в советские структуры. Они имеют личные претензии к большевикам, и не намерены прекращать подпольную работу. Это, мягко говоря, не очень смелые люди, господин барон. В основном, тыловые офицеры, прочно закрепившиеся в своих структурах. Мое задание заключалось, скажем так, в перевербовке их. Выражаетесь точнее», — барон нахмурился. «В ваших словах проглядывает государственная измена. Разве нет?» «Я так не считаю, господин барон», — заявил Олег. «Во-первых...» Я выполнял приказы руководства. Во-вторых, разве мы неразумные люди? Не понимаем, что происходит в Европе и чем это кончится? Не настанет ли время выбирать наименьшее зло? Великобритания, вынужденный союзник Советов, фактически их злейший враг. Когда в Европе закончатся сражения, вспыхнет новая война. Сначала тайна. Вы умный человек, барон, все понимаете, как и прочие люди, присутствующие здесь. Фон Шефер вступал в контакт с разведывательной службой Великобритании, готовил себе, так сказать, плацдарм для дальнейшей борьбы с большевиками под другими знаменами. Некоторые советские офицеры согласились сотрудничать с английской разведкой, но не на бескорыстной, конечно, основе. Если вас интересуют имена, то извольте. Майор Евдокимов Станислав Елизарович, начальник вещевой службы, 29-го стрелкового полка, капитан Кравец Павел Романович, шифровальный отдел дивизионной разведки. «Не надо всех перечислять, я вам верю», — сказал фон Гертенберг и поморщился. «Да, Алекс, вы находитесь в компании реально мыслящих людей, отнюдь не фанатиков. Пятая колонна в тылу большевиков — это замечательно. Но возникает вопрос, если русская контрразведка взяла вас...» то где гарантия, что она уже не держит на прицеле и этих людей, не засекла ваши контакты? Вы будете возражать, скажете, что это не так, но риск все равно присутствует, верно? Олег молчал. Он прекрасно понимал, что барону фон Гертенбергу было глубоко плевать, кого и в каком количестве западная разведка завербует в СССР. Поездку в Советский Союз он как-то не планировал, Что ему с семенами этих людей? Больше всего на свете барон о волновал другой вопрос: собственная безопасность, свобода хотя бы относительная и сохранность имущества, которое он собирается увозить из замка. Хотя его должно было беспокоить и кое-что еще: полезные связи в будущей жизни. Да, риск, конечно, присутствует, согласился Олег, но я хотел бы, чтобы вы, господин барон. Учли и кое какие иные обстоятельства. Потанин вновь изображал мучительную борьбу внутри себя, словно собирался поделиться чем-то глубоко личным, не рассчитанным на других. У меня есть связи с английской и американской разведкой. Выполняя задания, мне не раз приходилось контактировать с людьми западной стороны, ненавидящими коммунистов, а также все это чудовищное порождение Сталина под названием Советский Союз. Наши отношения были взаимовыгодными. Я передавал информацию, касающуюся советских секретов, и заручался их готовностью помогать нам в будущем. Обрастал связями, так сказать. Я знаю, как выйти на многих людей, координаты, условные фразы, истинные имена. У меня есть полезные сведения, способные положительно повлиять на их отношение к нам. Вся эта информация хранится у меня в голове. И если вас интересуют имена то я могу их назвать. Это капитан Чарлтон из офиса сэра Фуллертона, отдел разведывательной службы СИС по работе с русской сферой влияния. Майор Кембрик из той же структуры, специалист по утраченным предметам искусства. Я допускаю, что служба СИС является частью аппарата правительства, подчиняется МИДу и Объединенному комитету по разведке. Руководитель структуры — государственный служащий с ними, скажем так, не разгуляешься, их деятельность контролируется. Но я знаю пару человек из Управления стратегических служб США. Эти люди не так сильно связаны в своих действиях, умеют хранить секреты и прятать нужных им лиц. Это глава оперативного отдела Управления Энтони Шелли, а также люди, работающие на него в Германии, Бельгии, Скандинавии. Не надо сбрасывать со счетов И британское управление спецопераций (УСО) — секретная структура, предназначенная для ведения агентурной и специальной разведки. Это тайная организация. Они слышали немногие. У меня есть выходы на ее членов. Они готовы рассматривать вопрос о взаимовыгодном сотрудничестве с представителями германских структур и предоставлением комфортного политического убежища. Конечно же, при условии что эти люди будут помогать им в борьбе с большевистской заразой. Барон резко поднял руку, давая Олегу знак замолчать. Настала продолжительная безмолвие. Матильда Фогель с каким-то затаённым сомнением смотрела на Потанина. Он вроде складно всё говорил, но что-то её беспокоило. Майор Нитки снова листал бумаги, усиленно делал отсутствующий вид. То есть... «Вы имеете возможность связаться с влиятельными людьми из иностранных разведок?» — осведомился фон Гертенберг, выйдя за цепенение. «Не совсем так, господин барон», — тактично уточнил Олег. «У меня есть возможность связаться со специалистами, работающими на влиятельных людей. Я фигура не того масштаба», — он удрученно вздохнул. «Но это будет невозможно сделать на территории, захваченной советами, а также там, где идут бои». Вы смогли бы это сделать, оказавшись, скажем, на нейтральной территории? Думаю, да, господин барон, — ответил Олег, стараясь не выдать бури эмоций, охватившую его. Неужели клюнула большая рыба? Или все гораздо прозаичнее? Сейчас барон и его подручные выудят из него все сведения, которыми он располагает, а самого информатора потом пустят в расход. Но барон не дурак, это не та игра. Он должен быть уверен только в том, что его собеседник не заслан сюда большевиками. А вот с этим пока не совсем ясно. «Давайте на чистоту, Алекс». Барон поднялся, чтобы размять кости. «Допустим, я верю всему, что вы наговорили. В наш закуток, отдаленный от мира, информация рекой не льется. Вы были в советском расположении. Что в реальности происходит на фронтах? Для Германии все действительно кончено?» изложите ваше личное мнение на этот счет. Рискую окончательно утратить ваше расположение, господин барон. Потанин потупился и продолжил. Но все это стало понятно не только мне, еще в январе, когда пала Варшава. Советы тянули резину, и вдруг как с цепи сорвались. Им удалось перестроить промышленность, полностью подчинить ее военным нуждам, подтянуть резервы из Сибири и Дальнего Востока, Их не смущают растянутые коммуникации. Они научились справляться с этим. Большая историческая загадка, почему так вышло. Боюсь навлечь на себя ваш гнев, господин барон. Но все кончено. Берлин в огне. Самоотверженность его защитников не спасет Рейх. Жуков бросил на Берлин все свои резервы. Прошел Зьеловские высоты. С юга давят танки Конева. С севера — ордера Косовского». Союзные войска вышли к Эльбе. Они не спешат идти на Берлин, где творится форменный ад. В Передней Померании пока затишье, но оно продлится недолго. Оборонительная полоса западнее Швайцбурга остановит русских лишь на пару часов. Но подождите, фон Гертенберг нахмурился и спросил, где же девятая армия Бусса? Куда подевалась 12-я армия Вальтера Венка, которая стояла на Эльбе и получила приказ войти в Берлин? Если в город прибудут войска Венка, то русским до осени не удастся взять город. — Все очень плохо, господин барон, — сказал Олег. Девятая армия Бусса и приданные ей танковые части попали в окружение юго-восточнее Берлина. С ними сотни тысяч гражданских беженцев. Русские постоянно контратакуют... Армия обескровлена. Генерал Венг нарушил прямой приказ Фюрера. Он должен был двинуться к Берлину, но предпринял обходной маневр, чтобы пробиться к гибнущим частям Бусса. Но зачем? Осведомился барон. Какой в этом смысл, если пойдет Берлин? Уйти на запад за Эльбу, вывести войска и гражданских. Да, фактически Венг совершил предательство но он пользуется доверием своих офицеров и хорошим отношением солдат. Ему плевать на то, что гибнет Рейх. Он просто хочет увезти своих людей живыми. Как вы считаете, когда сюда придут советы? Или союзники это сделают первыми? Нет, боюсь, союзники не пойдут дальше Киля и Гамбурга. Мекленбург и Переднюю Померанию они отдадут на откуп русским. Должно случиться чудо, чтобы этого не произошло» но я не представляю, как такое возможно. Сколько времени им нужно, чтобы добраться сюда от Швайцбурга? В наступлении они перейдут не раньше, чем через трое суток. Олег несколько не кривил душой, это было чистой правдой. Русские понесли большие потери в Восточной Померании, часть своих войск они перевели на берлинское направление. Тылы с продовольствием, горючим и боеприпасами еще в пути. И группировка в районе Берлина скована боями. Удар в северо-западном направлении она не нанесет. Пародней в запасе у нас есть, господин барон. Русским некуда торопиться. Им прекрасно известно, что союзники сюда не придут. Но когда они прорвут оборону, остановить их уже не удастся. Вы не собираетесь предать рейх и приметнуться к русским? резко перебил барон. Вопрос был странный и вряд ли подразумевал больше одного ответа. Барон отслеживал реакцию Олега. Тот изобразил полнейшее недоумение и проговорил. «Возможно, я не вполне правильно понял ваш вопрос, господин барон. Можно даже оставить в стороне мою лояльность Великой Германии и полное неприятие большевистского режима, построенного евреями-коммунистами. Однако, как вы представляете себе, это переметнулся. На моем счету такое количество дел» что их хватит на пару десятков расстрелов. Мне не помогут ни раскаяние, ни обещание сотрудничать. Вы же это не всерьез, господин барон? Я хотел посмотреть, умеете ли вы удивляться, сказал фон Гертенберг, усмехнулся, повернулся к Матильде и спросил, что скажете, госпожа Фугель? Вы ведь у нас ходячая проницательность. Сложилось у вас мнение о нашем друге Алексе. Этот человек непрост, — кратчево произнесла белокурая Матильда. — Он себе на уме, господин барон. Расстреляв его, вы не совершите непоправимую ошибку. Женщина улыбнулась с каким-то утонченным ехидством. Но на русскую разведку он не работает, не тот типаж. — Вы очень любезны, фрау Матильда, — не удержался Потанин. — Фройлайн, простите, забывчив, стал от волнения. — Он дерзок, но знает меру. «Не глуп, сообразителен, изворотлив», — продолжала Матильда, задрав нос. «Не прочь заработать на вас, господин барон, некую выгоду. Но, думаю, это не самое страшное, если он сам принесет пользу. Но тип, повторяю, сложный и непрозрачный. Вам решать, господин барон. Лично я не поставила бы его к стенке, поскольку в нашем положении глупо разбрасываться полезными людьми. Но дело ваше, будет ли он полезен». Все, что мы сейчас услышали, только слова, призванные повысить его значимость. Я и сама могу придумать точно такие же. «Вообще-то я шел к майору Штраубу», — заявил Олег. «Который очень кстати оказался в осажденном Берлине», — с холодной усмешкой проговорила Матильда. «Какая удивительная, но удобная незадача». Внезапно лестница в глубине помещения наполнилась шумом, лаем, по ступеням скатились... Два страшноватых, уже знакомых по Потанину Добермана, которых за поводки придерживал плечистый Роттенфюрер с кобурой на поясе. Кто кого привел сюда, было неизвестно. Псы тащили Роттенфюрера за собой, и он еле их удерживал, хотя сложение имел весьма крепкое. Собаки метались у подножия лестницы, радостно повизгивали, вдруг обнаружили знакомца глухо зарычали и рванулись к нему. Олег невольно отшатнулся. В горле у него пересохло. Подобным тварям загрызть человека, расплюнуть. Они сильные свирепы. свирепы. Ротенфюреру удалось их удержать, и они повисли на поводках, свирепо вращая глазами. «Ах, вы мои ласточки!» — радостно проворковал барон, направляясь к своим любимцам. Они тут же сменили гнев на милость, стали виться вокруг него, тереться о ноги. Он присел на корточки. Трепал их, отталкивал морды, когда псы лезли его облизывать. Олег облегченно перевел дыхание. Все же собаки его чувствовали, недобро косились. «Испугались, Алекс?» — барон усмехнулся. «И правильно. Загрызут, моргнуть не успеете. Чем-то вы им не понравились, да?» «Вы нагулялись, Эттингер? В лес ходили?» «Так точно, господин барон. За скалы!» — отозвался ефрейтор. Ближе их отпускать нельзя, будут на людей бросаться. Сегодня долго гуляли. Гестас постоянно норы роет, словно жёлуди ищет. Дисма за белками гоняется. Так увлёкся, что мне пришлось его с дерева стаскивать. Ну и славно. Всё, уводите их, Эттингер. Пусть накормят крошек. До ночи заприте, нечего им по замку шнырять. Собаки неохотно удалились. Барону пришлось прикрикнуть на них. Цокали когти по каменным ступеням. Олег встретился взглядом с Матильдой. Барышня усмехалась, наслаждалась его испугом, а ведь он реально испугался. Было в этих тварях что-то такое, от чего волосы шевелились и мурашки бегали по коже. Вы в порядке, Алекс? Привопыстов барон усмехнулся. Вы заметно напряглись. Не волнуйтесь, сегодня они вас точно не съедят. «Милейшие создания», — пробормотал Потанин. «Дисмос и Гестас? Это мне что-то напоминает». «Ай-яй-яй!» Фон Гертенберг покачал головой. «Не гоже путаться в библейских канонах, любезный Алекс. Гестас и Дисмос — разбойники, распятые вместе с Христом. Дисмос раскаялся, уверовал Спасителя. Гестас нет. Одного из них ждал рай, другого — ад». И кто из ваших питомцев проявил такое же благоразумие? Никто, — ответил барон. Но, смею вас заверить, они не глупцы, и мозг у них не с грецкий орех, как у страуса. Ладно, господин Мазовецкий, шутки в сторону. Фон Гертенберг смирил Потанин оценивающим взглядом. Сейчас вы вернетесь в свою комнату и можете отдыхать. Через некоторое время я вас вызову.